15. -е. Устраивать обыски в порту? Френ! ты хоть понимаешь, как унижаешь мореходов, бросивших якорь в Бризоли? Услыхав через открытое окно этот голос, Делла вздохнула и вышла на балкон. Так и есть. В саду с ее отцом разговаривал капитан Хелвер де Циклон. Ох уж этот капитан! Лихой, как сказочный разбойник и порывистый, как ветер, предвещающий шторм, он еще год назад, без всякого на то намерения, покорил сердце младшей дочери Тана, Олы. Пока что Делла была единственной, кто догадался об этом, но сестра в последнее время... Стало такой буйной и непредсказуемой, что Делла отнюдь не поручилась бы за честь семьи, если нынешний приезд капитана Хелвера в Бризоль затянется. Как будто Делле мало было волнений из-за проделок Болтона, так еще и это. — Так надо! Переживут! — Пробасил Тан, повернулся к Хелверу боком, сложил руки за спиной и поправился. — Переживете! Хелвер циклон вскинул голову, тряхнул гривой черных волос, и Делла против воли залюбовалась его осанкой и гордым профилем, потому даже не поняла, что именно он ответил отцу, и тут же на себя рассердилась. Следовало бы послушать, а не вести себя, как это безответственное Ола. Хелвер был почти так же властен, как верховный тан френдель и уж точно никак не менее упрям. Именно поэтому их добрые отношения и взаимное уважение регулярно подвергались проверке на прочность, и кто знает, быть может, давно бы уже оказались разрушенными, если бы к уважению не примешивалась также ощутимая взаимная выгода. Делла наблюдала с балкона за ожесточенным спором отца и капитана Хелвера и в которой раздумала, что извечные, большие и малые противоречия, столкновения характеров и стремлений, которые сопровождают отношения Бриза и Циклона на протяжении столетий, происходят не от разности их сутей, а от схожести. Мысль была колючей, противной, но Делла никуда не могла от нее подеваться. Меж тем, мой друг, неспешный и веско продолжал тан дель Бриз. я предлагаю тебе важное и трудное дело, если ты не побоишься сурового испытания. Впрочем, я знаю, под светом матушки нет ничего, способного тебя испугать. На соседний балкон вылетела ола. Вихрь белокурых локонов, лихорадка сверкающих глаз, пожар на щеках, нервные тонкие руки в пышных оборках. Она вцепилась в балконные перила, почти легла на них, жадно ощупала Хелвера взглядом, и было в ее глазах такое бесстыдство, что у Деллы от негодования тоже вспыхнули щеки. — Держи себя в руках! — строго велела она сестре. Олла отшатнулась, только теперь обнаружив Деллу, и даже уши ее запылали, отражаясь розовыми пятнышками в жемчужных серьгах. Дочери Верховного Тана не пристала, начала Делла, но Олла не дослушала. «Не твое дело!» — она стукнула кулачком по перилам. «Не смей вмешиваться! Не смей! Не смей! Я все равно!» «Олла!» — шепотом крикнула Делла. Сестра развернулась и убежала обратно в дом.